Глава 7. Т0 пространство. Пятый сектор в окрестностях гравитационного колодца. Город механоидов. Ребята не заставили себя долго ждать. Все обновили корпуса и теперь выглядели значительно лучше, чем час назад. Юм в этот раз размерами не переборщил. По габаритам остался таким же, как и был. Зато изменил конструкцию ног, из-за чего мог снизить высоту своего меха с трех до двух метров. Со стороны даже могло показаться, что он ходит то ли в полуприседе, то ли просто сгорбился, как старик под тяжестью ноши. Цветовую гамму с черно-фиолетовой напарник сменил на серебристо-белую с пульсирующими фиолетовыми лентами по корпусу. «Чего это решил цвет сменить?» «Выбиваешь я из общей конвы», – сделал я ему замечание, но тот лишь пожал плечами. «Надоело». А, «Ну да, аргумент». Остальные тоже не отставали. У гильера изменилась конфигурация рук, так что при необходимости он мог вертеть кистью по локоть и по плечо на 360 градусов. «Интересный выбор», – заметил я, разглядывая его. У него хорошая синхронизация и понимание возможностей своего меха. Так что для начала решил, что можно и поменять руки, чтобы вертеть ими в разные стороны. Вообще, осознание снятия ограничений – первый этап карангуэй. Когда у тебя не едет крыша от того, что можешь принимать форму тела как гуманоида, так и животного. Зачем животного-то? На четырех конечностях быстрее и порой проще забираться на разного рода препятствия. Это целый подкласс техноидов. Из может получиться отличный убийца. А как же роль танка? Пока что на переходной стадии. Танком у нас временно будешь ты. Пластины купим, щиты поднимем, второй щит есть. Плюс ты постоянно рвешься в гуще событий привлекаешь тваней. С логикой напарника я спорить не решился. Прайм, разжившись двумя карбионовыми раскладными щитами на руках, стал массивнее, а за его спиной появилась мощная импульсная установка. Двигатели перенеслись в ноги импульсная установка?» «Отлично подходит для ударов по площади. Тем более, что твари Роя Корзу часто нападают большими стаями, а мы собираемся сражаться именно против них». «У нас впереди Рой Акро». «Где запрещено все оружие?» — вставил Прайм. Прайс менял корпус на подчеркивающие женские формы. Единственное из всех стало худее и меньше. Однако это компенсировалось высокой подвижностью. Летные двигатели на спине... Спринтерская конфигурация ног, закрепленные лезвия на руках. «Для разведки я не подойду, но чтобы быстро нанести урон вблизи или прикрепить высокомощный заряд вполне. В остальном же так и останусь снайпером и буду прикрывать келе сообщила она. кель почти не изменился внешне. Зато когда Йом показал мне его внутреннее строение, я присвистнул. «Как они смогли запихать столько разных инструментов в одного среднего механоида?» Ходящий ремонтный набор на все случаи жизни. Мы с Алланом подобрали большой список оружия и снаряжения. Доставай своего убийцу Роя. Здесь есть стенд модификации. Под ними мощность и автономность. Модификация прошла быстро. Заменили энергетические пластины внутри, из-за чего автономность убийцы Роя повысилась. Чуть изменили внешний вид. Оружие стало легче. Впрочем, для меня это не имело значения. Главное — возросшая автономность и мощь. Что же касается самого меня, поменяли модуляторы синего щита. Да, тот, что мы получали на фалоре, оказался неплох. Но здесь нашелся такой же щит за адекватную цену, а блокируемый урон вырос вдвое. Пластейные. За них Юм выложил крупную сумму. Я думал, они будут крепиться прямо на моего меха, но нет. На корпус пропаивали специальные вставки а защитные пластины парили в сантиметре от него. «Они не упадут или не уедут?» Удивившись, я с опасением смотрел на это чудо технологий. «Нет, они специально такими созданы. Связь между вставками и пластинами обеспечена мистической энергией, что делает ее намного прочнее, даже если физически не видно. Инженеры очень долго работали над этой конструкцией. Жаль, такое не применить в империи». Закончив обновляться, мы проследовали в зал ожидания. Здесь уже находилось немало механоидов разных рангов. прайм телер!» К нам подошли два меха. Первое, что бросилось в глаза, — их корпуса. Все были красного карбиона. А судя по едва колышущемуся воздуху у тела и напылению, в них вложили гораздо больше средств, чем в нас. Тем удивительнее было видеть, что ребята тоже из нашей фракции восставших. «Гав, Таурус! Ничего себе вы прокачались!» — присвистнул Прайм. Я вспомнил диалог с Аэрофантом и понял, что это те два отряда, подготовленные из восставших. Кажется, готовили как раз этих ребят. И меня взяла злость. Зачем было обещать лучшее оружие и лучшее снаряжение, если в итоге нам дают стажера, а за снаряжение мы платим сами, пусть и со скидкой? «Вы, получается, те самые два отряда для королевской охоты» отобранные раньше нас. Мой механический тон выражал само дружелюбие, но внутренне я кипел. «Верно, а вы тот самый экспериментальный отряд, который будет в качестве страховки». «Раздерихи, Хирион!» «Получается, что так. Мне потребовалась вся выдержка, чтобы не выругаться в голос». «Рад видеть, что не только мы вырвали аргуса Голос Тауруса звучал искренне. Все же тяжело нести одним бремя нашей фракции. А с вами шансы на высокие показатели возрастают. Тем более вы, капитан, вообще можете попасть в команду герцогу. Приятно знать, что мы не одни в этом зловещем месте, — приветливо выдал Йом, сделав довольную рожицу. Когда стартуете? Сразу после отчета таймера летим в сектор Красный 12, — посвятил Назгав. Я чуть повернул голову к Йому информация о времени и секторе у нас не было. «Это вам куратор сообщил?» Верно понял мой посыл Прайма. «Да, кстати, сочувствую. Я слышал, что ваш куратор Корума. Ничего хорошего о нем наши ребята не говорят». «Нам без разницы, кто куратор. С нами всезнающий стажер». Юм хлопнул по спине Алана. «Он нам все рассказывает и показывает. Мы вот стартуем последними». Уточнять, откуда Юм это знает, никто в открытую не стал. Тогда желаю нам всем удачи в отборочных. Покажите себя на королевской охоте, ребята. Я пожал руку Гафу с Таурусом. И как только они удалились на достаточное расстояние, Келлир через систему прошипел. Значит, с самого начала их прокачивали. И стоял за ними именно Иерофант, потому что они так быстро поднялись в рейтинге среди восставших на Аргусе. — Что толку размышлять об этом? Мы сюда пришли не потому, что нас притащили в качестве гончих на состязаниях. Пора показать всему ты нуль пространству, что с нами нужно считаться. Морочно процедил я. — Юм, какие подводные камни нас ожидают? — Точно скажу, когда полетим последними. Все зависит от количества и расположения оставшихся моллюсков и техники, что будет доступно. Нам остается ждать. И что-то мне подсказывает, что нас выпускают последними не просто так. «Это точная информация?» — поинтересовалась Прэй. «В данный момент самая достоверная». «И откуда она?» — полюбопытствовал уже Келлира. «У нас с капитаном ей шпиону в стане врага». Юм сделал зловещую мордочку, расплывшуюся в коварной улыбке. Если бы на этом закончились неожиданные встречи. Но нет. К нашей группе подошли еще механоиды. «Ну как настроение, капитан?» Голос Крислана, бывшего кота, попортившего мне в свое время кровь во время нападения Хириона на Аргусе, источал елейную радость. «Да и догадаюсь, ты тоже участвуешь в отборочных?» — Лениво спросил я. «Видишь эту печать?» — он указал на выгравированный символ независимой колонии Браксис-4 на предплечье «Это значит, что я — один из судей и буду следить за происходящим на данном этапе». Как-то ты часто меняешь место работы. Смейся сколько угодно. Кстати, если сейчас же встанешь передо мной на колени, так и быть, накину тебе парочку баллов. Если сейчас встанешь перед капитаном на колени ты, так и быть, тебе не придется отчитываться перед начальством о плохо проведенном судействе. Прежде чем я успел что-то сказать, вставил Йома. Тебя не спрашивали? «Так и тебя никто не звал», — парировал ему уже Келлера. «Дерзкий, да? Вы получаса не продержитесь. И, кстати, ваш старт на транспорте Б-52. Ну, бывайте». Крислан развернулся, удаляясь довольно походкой. Меня его появление не удивило и не смутило. Вот если бы все шло так же, как с остальными, я бы запереживала Заподозрил подвох. А так все в пределах прогноза. «Я начинаю нервничать», — призналась Прэй. «А ты расслабься. Все равно ничего сделать нельзя», — сложил руки на груди Кельнер. Но по его тону стало заметно, что парень тоже нервничает. «Ждите команды от меня или юма. Первый раз, что ли, в дерьмовую ситуацию попадаем?» Хоть мой голос и звучал уверенно, но волнение все же проскакивало. К возможному провалу отборочных я относился философски. «Чему быть, того не миновать». «Да, с заказа будет получать сложнее, но в этом даже свои плюсы. Можно будет сосредоточиться на заказах от Джоуи и, наконец-то, найти место для прокачки механоида и улучшения своих навыков. Но пока отборочные не начались, себя истязать смысла нет». «Кстати, можно поспать. Все равно раньше, чем через 48 часов, нас не вызовут», — доверительно сообщил Юм. «А при случае я разбужу». Идея показалась мне здравой. Зачем себя мучить, если можно не мучить? Поэтому с чистой совестью я облокотился на стену и постарался уснуть. Сон повлиял на меня на удивление хорошо. Проснулся бодрым, довольным и готовым к любым препятствиям. Правда, некоторое время пришлось потратить, чтобы осознать, где я. Вместо привычного зала я стоял и смотрел через огромное панорамное окно на космическое пространство. Вдалеке сиял гравитационный колодец, маня своим загадочным светом. Не меня, Эйна. Глядевшись, нашел глазами команду. Они были рядом. Мы находились в транспортном коридоре. «Что я проспал?» — поинтересовался у всех. «Нервотрепку! Раз в несколько часов к нам подходят организаторы, говорят, что мы стартуем, отводит к какому-нибудь транспортнику и оставляет ждать». «И так уже раз двадцать за эти неполные трое суток», — доверительно сообщил Юм. «А меня кто тащил?» «Так сам ходил. По статусу ты спишь, но твое сердце Роя прекрасно исполняет роль пилота». «А так можно?» «Можно или нельзя, это уже ты сам с собой договаривайся. Мы, кстати, стартуем через двадцать минут. Думал тебя будить». «Хорошо быть гибридом. Раз — и за тебя ходит сердце Роя». Зависливо цокнул Кенера. «А вы не спали?» «Да поспишь тут, все на нервах, кроме юма У вас двоих нервы не из стали, а из золотого карбиона!» Раздраженно пробурчала Прей. Оставалось только развести руками. «Что поделать, у меня есть Аин. юм вообще уже много лет в теле меха, а еще имеет доступ к информации, за которую многие готовы удавиться. Это не говоря о его способностях». К слову всем об этом знать не обязательно. Оошел от окна и начал делать зарядку, скорее по человеческой привычке, чем по необходимости и сразу ощутил различие в уровне управления своим телом. Я был гибридом, стопроцентным гибридом, четко чувствовал где заканчивается грань механоида и начинается органика и все одновременно. это как чувствовать руки, ноги, уши, нос и при этом не обращать на это внимания. все естественно, Получено достижение. Сто синхронизация. Очивка вылезла перед взором неожиданно, а за ней прилетело системное сообщение с высоким приоритетом. Мистики или гибриды редко достигают синхронизации выше 80%. Ты же сделал то, что считалось невозможным. Поздравляю, капитан. Ачивку скрою. Отчёт профессора Замерхольд по тебе отошлю. Не будем светить твоей уникальностью на королевской охоте. Я даже не удивился. Тетя Юма следит за нами. Интересно, она когда-нибудь спит? Организаторы пришли за нами в указанное Юмом время и повели в другую часть транспортного блока. Раз-раз, проверка. Итак, слушаем внимательно. Расклад такой. Юма взял инициативу в свои руки. Оставшихся моллюсков десять. Ровно столько, сколько нам нужно. Проблема в том, что они разбросаны по всему астероидному полю. Чтобы успеть все собрать, нужно завладеть транспортом, который, барабанная дробь, ловит астероиды. Проблемы здесь две. У одного нет энергоядра, а другой поврежден. Келли и Прайма высадят в секторе красный 16. Он свободен от моллюсков, так что можете даже не пытаться их искать. Ищите сразу транспорт, Келли справится с ремонтом. Проблема будет довести его до первого астероида и не попасться на мины. Прайм, твоя задача рулить. Кель телекинезом отодвинет минус пути летите по направлению сектора белый 7 там ловите астероид с моллюском и тащите его в сектор зеленый 5 через сектор желтый 1 остерегайтесь мин летите не спеша с вас один моллюск задача ясна ребята кивнули киллер и прай вас высадят на красном 2 и для вас идеально потому что там куча военных дронов вас попытаются убить кедлер снимает щиты с помощью заморозки Прэй бьет или молнии летучий Смотрите по обстоятельствам. В этом же секторе находится рабочий астероидовоз и подбитый древний фрегат. Из фрегата тащите энергоядро. Дальше в этом секторе ищите астероид с моллюском и утаскивайте в сектор зеленый 5, через сектор оранжевый 21. В оранжевом заберете еще один астероид с моллюском и где-то там, возможно, встретите из пары кель-прайма. Сектора запомнили? Прэй уверенно кивнула. Келлер остался безучастным. «Капитан, тебя высадят в секторе «Черный ноль». Твоя задача проста, как все ты ноль пространства. Выживи. Я буду всех координировать и решать вопросы по остальным моллюскам». нечестно ты поручил мне самое легкое, всего лишь выжить». «Так чего возмущаешься тогда? Выживи сначала, а дальше я тебе скажу, что делать». «Капитан, где ты его нашел и откуда он столько всего знает?» подозрительно спросила Прэй, стукнув ему в плечо. «Ну-ну, это я нашел капитана, между прочим». На этом мы тему свернули, потому что подходили к транспорту. Итак, четыре корабля ближнего радиуса действия. У одного из них стоял Крислан. «Капитан, полетишь со мной?» Без приветов и ответов первым начал он. «А мне было из за знакомства с судей не снимут? Ну, там типа судья подсуживал». Весело поинтересовался я. «Не переживай, я самый беспристрастный и буду судить честно». «А если будет подсуживать, то Валькерия ему голову оторвет». Юм сделал характерный жест у ладони у шеи. «Потому что она следит за этим этапом и конкретно за своим кандидатом в команду». «Смотрю, он тут у нас больно умный», – ядовито выпленул Крислона. «Скорее наблюдательный». «Не зря же Валькерия незадолго до нашей с тобой встречи с Кэпом о чём-то секретничала. Советы своему кандидату давала, подсказки там. А может, ещё что-то? Никто не знает, а капитан не распространяется». Юм распулся в довольной улыбке. «Келли Прайм, вы двое, в транспорт номер один. Келли Рпрай, транспорт номер два. Юм, транспорт номер три. Капитан, транспорт номер четыре. — сообщил нам один из организаторов. «Так, команда, задача всем ясна. Времени на все пять часов. Всем выложиться на полно. И удачи!» — произнес я напутственные слова и направился к выходу номер четыре. «Да уж, удача тебе понадобится. Без нее тебе ни за что не пройти отборочные». Тихо пробормотал Крислан, когда я садился в истребитель.